Свою прославленную коллекцию произведений искусства Констант получил в наследство. Коллекцию собрал его отец, точнее агент его отца. Она была разбросана по музеям всего мира, но на каждом экспонате было отмечено, что он принадлежит коллекции Константа. Эта коллекция была приобретена и распределена таким образом по совету управляющего внешними сношениями концерна «Магнум Опус», который был создан с единственной целью заниматься делами константов. Коллекция должна была доказать, какими щедрыми и великодушными могут быть миллиардеры. Кстати, коллекция оказалась также колоссально выгодным способом помещения денег. «Значит, об искусстве говорить нечего», — сказал Ромфорт. Констант уже собирался положить фотографию мисс Панамский канал обратно в бумажник, как вдруг почувствовал на ощупь, что у него в руках не одна фотография, а две. Он подумал, что это фото предшественницы мисс Панамский канал, и решил, что ее... Тоже можно показать Румфорду. Пусть посмотрит, какую потрясную красотку. Первый сорт он взял да и выставил за дверь. — А вот тут еще одна, — сказал Констант, протягивая вторую фотографию Румфорду. Румфорт пальцем не пошевельнул. Он даже не взглянул на нее. Он посмотрел прямо в глаза Константу и лукаво усмехнулся. Констант взглянул на фотографию, которой так пренебрежительно отнеслись Он увидел, что это вовсе не портрет предшественницы Мисс Панамский канал. Эту фотографию Румфорд ему подсунул. Фотография была необыкновенная, Хотя глянцевая и с белыми краями. В белые рамки открывалась мерцающая глубина. Казалось, что это прямоугольное стеклянное окно, за которым лежит прозрачный неглубокий залив с коралловым дном. На дне этого как бы кораллового залива были три женщины — белая, золотая, темнокожая. Они глядели вверх на Константа, моля его сойти к ним и одарить их своей любовью, сделать их совершенными. Их красота затмевала красоту, мисс Панамский канал, как сияние солнца, мерцание светлячка. Констант снова опустился в кресло. Ему пришлось отвести глаза от этой красоты, чтобы не заплакать. — Если хотите, можете оставить картинку себе, — сказал Румфорт. Она как раз по размеру бумажника. Констант не знал, что сказать. «Моя жена будет с вами, когда вы попадете на Титан», — сказал румфорд «Но она не помешает, если вам захочется порезвиться с этими юными леди. Ваш сын тоже будет с вами, но проявит такую же терпимость, как Беатриса». «Сын?» — повторил Констант никакого сына у него не было. Да, славный мальчик по имени Хроно, сказал Румфорд. «Хрона?» — повторил Констант. Имя марсианское, сказал Румфорд. Он родится на Марсе от вас и Биатрисы. Биатрисы? повторил Констант. Это моя жена, сказал Румфорд. Румфорд сделался совсем прозрачным и голос у него начинал дребезжать, как в дешевом транзисторном приемнике. «Все на свете летает туда-сюда, мой мальчик», — сказал он. «Одни несут послание, другие нет». «Настоящий хаос — это точно, потому что вселенная только рождается, великое становление, вот что производит свет». Теплоту и движение, и бросает вас то туда, то сюда. Пророчество, пророчество, пророчество, задумчиво протянул Румфорт. Не позабыл ли я чего-нибудь сказать? О-о-о, да-да-да, этот ваш сын, мальчик по имени Хроно,